После отъезда Бекки Шарп этот старый нечестивец к великому негодованию всего графства и безмолвному ужасу сына всецело предался своим порочным наклонностям. Ленты на чипце мисс Хоракс стали роскошнее, чем когда-либо. Все добродетельные семьи с опаской сторонились замка и его владельца. Сэр Питт пьянствовал в домах своих арендаторов, а в базарные дни распевал ром вместе с фермерами в Матбери и в соседних местах. Он ездил с мисс Хорракс в Саутгемптон в семейной карете четвёркой, и всё население графства, не говоря уже о пребывающем в постоянном страхе сыне баронета, с недели на неделю ожидало, что в местной газете появится объявление о его женитьбе на этой девице. Поистине, мистеру Кроули приходилось нелегко. Его красноречие на миссионерских собраниях и других религиозных сборищах в округе, где он обыкновенно председательствовал и говорил часами, было теперь парализовано, ибо, начиная свою речь, он читал в глазах слушателей «Это сын старого греховодника Сера Питта», который сейчас, скорее всего, пьянствует где-нибудь в соседнем трактире. Однажды, когда он говорил о царе Тимбукту, пребывающем во мраке невежества, и о многочисленных жёнах, также пребывающих во тьме, Какой-то еретик спросил из толпы, а сколько их в королевском Кроуле, друг святоша? Эта неуместная реплика вызвала переполох среди устроителей собрания, и речь мистера Питта позорно провалилась. Что же касается двух дочерей баронета, то они бы совсем одичали, потому что сэр Питт поклялся, что ни одна гувернантка не переступит его порог, и если бы мистер Кроули угрозами не заставил старого джентльмена послать их в школу. Но каковы бы ни были разногласия между родственниками, дорогие племянники и племянницы мисс Кроули, как мы уже говорили, были единодушны в любви к ней и в выражении знаков своего внимания. Миссис Бьют послала ей цесарк и замечательную цветную капусту, а также примиленький кошелёк и подушечку для булавок, работу её дорогих девочек, которые просили милую тётеньку сохранить для них хотя бы крошечное местечко в её памяти. А мистер Пит посылал персики, виноград и оленину. Эти знаки привязанности обычно доставлялись мисс Кроули в Брайтон с аутгемптонской каретой. А иногда она привозила и самого мистера Питта, потому что разногласия с сэром Питтом заставляли мистера Кроули часто покидать дом. Да и кроме того, Брайтон имел для него особую притягательную силу в лице леди Джейн Шипшенкс, о помолвке которой с мистером Кроули уже упоминалось в нашем рассказе. Эта леди и ее сестра жили в Брайтоне со своей матерью, графиней Саутдаун, женщиной решительной и весьма уважаемой серьезными людьми. Следует сказать несколько слов о Миледи и ее благородном семействе, связанном узами родства, настоящего и будущего с семейством Кроули. Про главу семейства Саутдаунов Климента Уильяма, четвертого графа Саутдауна, Мало что можно сказать, кроме того, что он вошёл в парламент в качестве лорда Вулзи под покровительством мистера Уилберфорса. И некоторое время оправдывал рекомендацию своего политического крёстного и считался безусловно дельным молодым человеком. Но нет слов, чтобы передать чувство его почтенной матери, когда она очень скоро после смерти своего благородного супруга узнала, что её сын состоит членом многих светских клубов и весьма сильно проигрался у Отьера и «В кокосовой пальме», что он занимает деньги под будущее наследство и уже сильно пощипал семейное состояние, что он правит четверкой и пропадает на скачках, и, наконец, что у него в опере постоянная ложа, куда он приглашает весьма сомнительную холостую компанию. Упоминание его имени в обществе вдовствующей графини теперь всегда сопровождалось тяжелыми вздохами.